чтобы ребенок научился удерживать на нем взгляд. Одновременно важно учить ребенка смотреть двумя глазами. Для этого игрушку перемещают не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, то приближая ее к глазам ребенка, то отдаляя. Если не проводить с ребенком специальных занятий, он будет подолгу, не меняя позы, смотреть на окно или лампочку.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 пробуждающегося сознания. Разговор взрослых, меняющиеся выражение лица, вызывает у месячного ребенка бурное проявление радости, оживление, движение ручками и ножками, выразительную улыбку, длительно устремленный на человека взор. Это первое выражение положительных эмоций, первая откровенно проявленная радость от общения с человеком.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 Надо использовать любую подходящую ситуацию, чтобы вызывать и закреплять у него положительные эмоции и, следовательно, бодрое, деятельное состояние. У ребенка возникает постоянный интерес при общении со взрослыми, при занятиях игрушками и тому подобное. Иногда приходится видеть детей, которые в 7-8 месяцев безвыходно сидят в кроватке, обложенные подушками,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 Малейшая неудача способна отбить охоту к инициативным действиям. Итак, первые месяцы жизни наполнили память многими знаниями, весьма усложнили мир его чувств и подготовили к многообразной деятельности, которая станет доступной ему сразу же, как только он овладеет пространством и речью.